Глава восьмая. Тогралан Боль. Острая и жгучая. Пронзающая каждую мышцу. Продирающая до костей. Я уже почти привык к ней. Почти смирился с ее постоянным присутствием. Три месяца назад я не мог даже нормально сжать пальцы на руке. Миллиарды игл, впивающихся в мое тело, заставляли его сжиматься в жутких судорогах. Я не мог ходить, не мог жевать и глотать, даже моргать не мог, не испытывая страшных мучений. Мне прекрасно известно, почему это происходит со мной. Поколеченный дух навсегда потерял связь с физическим телом, и теперь вместо того, чтобы гармонично с ним сосуществовать, он, как дикий зверь, рвал и терзал его изнутри. И так будет происходить годами, десятилетиями, веками. Это уже не жизнь. И даже не существование. Это бесконечные адские мучения и страдания. Зная все это, я бы не оставил себя в живых. Если бы не она. Моя маленькая, хрупкая девочка тащила мою огромную тушу через лес, кишащий волками, а потом неделями выносила за мной дерьмо и кормила едой, которую с огромным трудом добывала на охоте, рискуя быть съеденной, простыть или свалиться в какую-нибудь канаву. Она осталась совсем одна в диком лесу с полумертвым телом но не потеряла надежду и продолжала упорно ждать моего возвращения. И как я мог после всего этого сдаться? Не мог. И сейчас не могу. Вздохнув поглубже, я очередной раз напрягся, пытаясь разорвать веревку, которая крепко держала за спиной моей руки. Боль резкими уколами пронзила все мое тело, В ушах зашумело, а глаза застелила кровавая пелена. Сжав челюсти, я продолжал пытаться разорвать путы, пока в очередной раз не потерял сознание. Очнувшись, я увидел, как на мои штаны из -за линии кожи капает кровь, оставляя на них круглые красные кляксы. Сколько раз меня уже вырубало. Если так дальше пойдет, у меня не только из носа кровь польется. Нужно придумать что-то другое. Ну что? Я снова огляделся. Пусто. Ничего рядом нет, что можно было бы использовать в качестве оружия. А смог бы? Нет. Я не смог даже сопротивляться, когда эти ебучие фанатики ворвались в дом и скрутили меня, как какую-то сучку. А ведь мы были так близки к побегу, но слишком задержались. Хотелось набраться побольше сил, чтобы я хоть как-то смог тащить сани. Энергия лефен мне в этом помогала. Я обманул ее, сказав, что она меня лечит. Нет, не лечит. Но зато на часов десять заглушает боль, позволяет с облегчением вздохнуть и выполнять элементарные физические упражнения, чтобы укрепить тело. Когда меня вытаскивали на улицу, я видел Боба. Этот хитрожопый хер избегал со мной взгляда, явно стыдясь, что не может изменить ситуацию. Понятно, что это был приказ старейшин, а не его коварный план. Он, мужик, по сути, неплохой, совестливый, но шансы заполучить лифен не упустят. Втрескался в нее с первого взгляда. Даже когда думал, что она пацан, его уже тянуло к ней. Он сразу проиграл, как только попал под ее омежий магнетизм. «Боб, Боб, и что же ты будешь делать с моей Фен, если ее станет выворачивать наизнанку каждый раз, когда ты будешь до нее дотрагиваться? Даже если она сама захочет, то не сможет быть с другим мужчиной, даже когда меня не станет. Я ее проклятие на всю оставшуюся жизнь. Не знаю, зачем меня притащили сюда и что собираются со мной делать, Но, надеюсь, он приглядит Лифен, чтобы она не натворила дел. Где-то недалеко раздался протяжный звук горна. Он повторялся с короткой периодичностью, и вскоре за дверью стали слышаться голоса людей, которые постепенно перерастали в многоголосый характерный шум толпы. Стало очень шумно, люди смеялись и что-то весело выкрикивали. «Видимо, праздник будет проходить именно здесь». «Зачем они притащили меня сюда? Для чего? Может, кто-то догадался, что мы потомки Амарока?» Не припомню, чтобы кому-то улыбался, сверкая клыками, или Фен не рассказывал ничего странного. Что же до Боба? То он изначально не стал рассказывать, что видел останки Альф, чтобы старейшинам не вздумалось проверять нас. Даже если он и догадался, кто мы то все равно не выдал бы нас, чтобы не подвергать Лефен опасности. В этом я уверен. Что же тогда происходит? Меня притащили в странное место, поляна среди горы деревьев или лагуна, но только без воды. Завели в какой-то сарай, сорвали рубаху и привязали руки к металлическому крюку, торчащему прямо из пола а потом ушли, оставив меня замерзать, полураздетого на морозе. Если меня привели поучаствовать в празднике, то определенно не в качестве гостя. За дверью послышался громкий окрик, и шум толпы постепенно затих. Через какое-то время я услышал голос, который что-то выразительно выкрикивал, но слова невозможно было разобрать. Кто-то обращался к толпе, но продолжалось это недолго. Вскоре голос затих, и воцарилась тишина. Я услышал приближающиеся шаги. Дверь распахнулась, и в комнату зашли все те же двое мужиков, что тащили меня сюда. Гляди-ка, у него кровь носом пошла. Негромко сказал один из них. Как бы не подох до начала. Не успеет, прохрипел второй, подходя ко мне сзади и отвязывая от крюка веревку. «Отащили!» Они подхватили меня под локти и вывели из сарая. Поляна была полностью заполнена людьми. Мужчины, женщины, старики и дети, все члены общины собрались в этом месте, чтобы поучаствовать в празднике. Меня повели прямо через толпу. Люди расступались, провожая меня странным взглядом. Вскоре мы дошли до середины поляны где я увидел четверых старейшин со странными коронами на головах, сделанных из перьев и бус, а позади них... Что это еще за хрень? Огромная зеркальная сфера, почти полностью утопленная в землю, она метров на пять возвышалась над поляной, отражая от своей поверхности все предметы и окружающую ее среду. Неудивительно, что я не заметил ее, когда меня тащили в сарай. Что же это такое? Не похоже, что они сделали это своими руками. Но и ни на что другое оно тоже не походило. Меня подвели ближе и заставили встать на колени перед четверкой старейшин. «Жители общины!» — заорал один из них, поднимая руки к небу. «Внемлите! Сегодня Великий Гох примет новую жертву! Молодая горячая кровь обогрит его уста, и на нашей земле вновь воцарится покой и процветание. Теперь все понятно. Я жертва. Честно, мне такая мысль в голову даже и не приходила. Обычно жертвами всегда выбирали молодых девиц или детей, но никак не взрослых мужиков, да еще и немощных. «Тогра!» Я повернул голову на голос моей Омеги и встретился взглядом с ее большими, светлыми глазами, переполненными тревогой. Рядом, чуть позади, стоял Боб, придерживая ее за рукава куртки. «Дерьмо! Лифен не должна видеть мою смерть! Значит, нужно постараться выжить. Любой ценой!» «О, великий Гох!» — завопила старуха-старейшина. «Приди! Приди же!» «Великий Гох! Великий Гох!» ожила толпа, вторя ее призыву. Я уже присматривался к ножкам на поясах двух мужиков, которые привели меня сюда. Если смогу резко вскочить, то, возможно, получится схватить зубами нож. Главное, не грохнуться в обморок в процессе. А дальше... Попробовать отбежать как можно дальше и... Додумать я не успел, увидев, как поверхность сферы пошла мелкой рябью, как будто она состояла из жидкости. А мгновение спустя на ней проявился большой черный круг выше человеческого роста. Толпа притихла, завороженно наблюдая за своим божеством. Что за... В этот момент я ощутил колоссальный поток духовной энергии, исходящий прямо из недр сферы. Настолько мощный, что я чуть не прикусил язык, судорожно сжав челюсть. Мощные волны живой энергии пронизывали все мое существо, купируя боль и даря приятные покалывающие ощущения. — Великий Гох! — еще хлеще завопила старуха. «Прими же этого мужчину и одари нас своей милостью!» «Вставай!» Мужики подняли меня с колен и подвели к черному кругу. Я повернул голову, нашел взглядом Лифен. Она во все глаза смотрела на сферу, ощущая то же, что и я. «Пригляди за Лифен!» Бросил я Бобу и сделал шаг по направлению к черному кругу. «Куда?» Вскрикнул мужик, преграждая мне путь и доставая нож. Сначала надо пустить кровь. Ну, надо, так надо. Издав громкий рык, я метнулся вперед и вцепился ему зубами в нос, с силой сжимая челюсти. А! завопил мужик, роняя нож и пытаясь меня оттолкнуть. Вкуси же свежей крови! Орала позади чокнутая ведьма. Отсутствие боли придало мне сил. Не разжимая зубов, я пошел вперед, толкая перед собой мужика. Перед тем, как мы шагнули в черный круг, он замолчал и испуганно вздрогнул. А потом, словно вареный, развалился на куски, частично оставшись за пределами круга. Я рухнул на теплый пол, сжимая в зубах нос с куском лица. Все звуки стихли. Только кровь грохотала в ушах, разгоняемая взбудораженным сердцем. Выплюнув остатки плоти, я поднялся на колени и осмотрелся. Где это я? Длинный круглый коридор, похожий на гигантский шланг изнутри, уходил далеко вперед, заворачивая налево. На гладких черных стенах призрачным белым светом мерцали линии и странные руны я определенно находился уже не внутри пятиметровой сферы. Встав на ноги, я посмотрел назад. Чёрный круг никуда не делся. Я сделал шаг назад и почувствовал, как под ногой что-то хрустнуло. Опустив взгляд, увидел кости. Много костей. И все человеческие. Они были не целые, а как будто порубленные на мелкие части. Сколько же людей эти фанатики принесли в жертву за эти триста с лишним лет? Так, значит, это вход. Вход, который пропускает только потомков Амарока. Но вход куда? Я напрягся, надеясь разорвать веревки, пока не вернулась боль. Но не вышло. Значит, дело не только в боли. Ладно, может, найду чем перерезать. Энергия, которую я ощущал, потоком лилась из глубины коридора. Это было странно. Обычно дух ощущался в живых людях, а тут он исходил даже от стен, а точнее от мерцающих надписей. Основная его часть ощущалась где-то в глубине помещения, и я так и не смог определить, кому он принадлежит, Альфе или Омеге. Но он определенно был... Своим. Я зашагал вперед, направляясь по странному коридору, который по спирали уводил меня вниз. С каждым шагом сила духа росла, пронизывая всего меня насквозь. Этот дух, он точно не принадлежит какому-то существу. Он сам, как живое существо. Коридор закончился. Я оказался в огромном зале, форма которого напоминала сферу. Вдоль стен находилось множество углублений по форме напоминающих человеческие силуэты. От них тянулись светящиеся линии, которые соединяли их между собой и уходили вниз, продолжая свой путь по полу, вплетаясь в гигантскую пентаграмму, находящуюся посередине зала. Именно она и являлась источником невероятной силы. Я вдруг почувствовал себя ничтожно маленьким, ничего из себя не представляющим жалким существом, кусочком плоти, молекулой. Кто я? Просто крохотная частица, которая когда-то отделилась от истинного духа. Завороженно глядя вперед, я словно под гипнозом направился в середину зала всем существом желая соединиться воедино с первородной энергией. Под моими сапогами ярко-белым светом вспыхивали надписи на непонятном мне языке. Дойдя до середины, я остановился. Сначала ничего не происходило, но через несколько секунд из пентаграммы вырвался мощный энергетический столб. И я думал, что я знаю, что такое боль». Но я ошибался. Я горел заживо. Горело тело. Горел дух. Горело сознание. Ослепительный белый свет и душераздирающий крик. Мой крик. Я сгорал. Я умирал. Эта пытка длилась целую вечность. Спасительная тьма пришла внезапно. Забрала меня. Укутала в свое черное одеяло, отгораживая от всего мира. Больше для меня ничего не существовало, только бесконечная тьма. И в этой бесконечной тьме я услышал ее звонкий смех. Моя Омега сидела за деревянным столом и швыряла в меня куски хлеба. Ее миниатюрное лицо украшала самая красивая улыбка на свете. Вздрогнув, я открыл глаза и обнаружил себя лежащим на полу. Мои руки были уже свободны, и остатки веревок болтались на запястьях. Пентаграмма снова мерцала призрачным светом, как будто ничего и не произошло. А может, мне это все приснилось? Я резко поднялся и вскочил на ноги, не сразу поняв, что это далось мне без какого-либо труда. Прислушавшись к себе, я с удивлением понял, что мой дух полностью восстановился. Он спокойно и гармонично заполнял каждую клеточку моего организма, питая его жизненной силой и регенерируя. Никогда в жизни я не ощущал свой дух так четко, так ярко. Это невероятно. Как такое возможно? Что это за место? Я внимательно осмотрелся. Углубление в стене в форме человека. Это ячейки для членов экипажа. Это место — космический корабль. Одна из ячеек привлекла мое внимание, и я направился к ней. Подойдя ближе, я заметил, что она не пустая. В ней лежала высохшая мумия, сжимающая в руке какой-то рычаг, торчащий из внутреннего корпуса ячейки. Слишком вытянутый череп, четырехпалая кисть, мумия явно принадлежала не человеческой расе, но была гуманоидного вида. Из-за безображенного засохшего рта торчали длинные острые клыки. Альфа. Похоже, что несколько тысяч лет назад этот корабль потерпел крушение, затонув когда-то существовавшем тут озере. Этот альфа пожертвовал собой, чтобы остальные смогли уйти и выжить, продолжить свой род, смешивая свою кровь с землянами. А ведь древнее скрытое племя потомков Амарока было обнаружено неподалеку на соседних островах. Эти существа явно прилетели не с нашей галактики. Возможно, что они искали новый Эдем, потому что их вселенной пришел конец. Я обнаружил. Семя. Семя Марока, которое дало свои ростки. Этот корабль, это пентаграмма, это невероятная энергия. Пусть со всем этим разбирается Агвин. Я сделал несколько шагов назад, развернулся и побежал. Пора возвращаться. Лифен уже заждалась меня. Длинный, уходящий высоко вверх коридор я преодолел меньше, чем за минуту. Чёрный круг был на прежнем месте. Похоже, что проход открывается каждые три года. Но надолго ли? Возможно, что он закроется в любой момент. Не теряя ни секунды, я шагнул в круг. В легкие сразу ворвался свежий морозный воздух. «Пока мы приносим жертву...» «Великий Гог защищает нас от проклятых выродков злобного демона Амарока!» Я медленно подошел к четырем старейшинам, которые стояли ко мне спиной. Каждые три года он открывает свои божественные уста, чтобы принять тех, кто не может больше служить на благо общины. Заметив меня, толпа пораженно ахнула. Где-то раздался женский крик. Говоривший старейшина замолчал и в растерянности опустил руки. «Дьявол!» — заорали в толпе, тыкая в мою сторону пальцем. «Мертвец восстал!» Старейшины повернулись и испуганно попятились назад. Тот, кто только что ораторствовал, быстро взял себя в руки, повернулся к толпе и заорал. Гох не принял жертву. Ему больше не нужны грешники с грязной кровью. Нужна невинная, чистая кровь. Принесите дитя, что родилось сегодня утром. Нет! Раздался женский полный отчаяния крик. На колени! Рявкнул я, высвобождая свой дух на всю мощь. Вся толпа, все несколько сотен человек опустились на колени. Трое старейшин замертво упали на притоптанный снег. Четвертый завалился на бок и схватился за сердце, смотря на меня наполненными ужасом глазами. Не припомню, чтобы мой дух когда-либо обладал такой мощью. Всматриваясь в толпу, я попытался почувствовать лефен, но, к своему удивлению, обнаружил ее дух далеко отсюда». «Метров пятьсот, шестьсот, не меньше! Охренеть!» Раньше я мог почувствовать другую энергию максимум на сто метров. Перешагнув через трупы старейшин, я рысцой побежал прямо через толпу. Люди, не вставая с колен, с дикими воплями отползали в стороны, образуя живой коридор. Вскоре я уже со всех ног бежал через поселок, перепрыгивая через сугробы и заборы. Я не чувствовал холода, не чувствовал боли. Я ощущал только дикий коктейль чувств, бурливший во мне. Восторг, тревога, радость, страх, ярость, нестерпимое желание. Энергия Лефена обнаружилась в одном из домов, в окнах которого горел свет. Переполняющие меня эмоции вырвались из глубин моего существа громким протяжным рыком. Добежав до дома, и одним ударом ноги выбил толстую деревянную дверь».